и богачи. Рамсгейт был одним из самых непритязательных и веселых курортов Англии. На улицах городка разгуливали фокусники, жонглеры, артисты, готовые в любой момент начать концерт, показать пантомимы и кукольное представление с неизменным петрушкой. Энгель скупался в любую погоду. Он плавал и нырял, как амфибия. Он страстно любил море. Оно поднимало его физические силы, Маркс тоже заметно поправлялся в Рамсгейте. А в Лондоне опять ждал его напряженный, чрезмерный умственный труд. Маркс говорил тогда, что если бы день имел 48 часов, то он все-таки не справился бы со своей ежедневной работой. Он взял на себя всю политическую и организационную подготовку пятого очередного Конгресса Интернационала. Со 2 по 7 сентября в Гааге проходим Конгресс Интернационала. Маркс отправился туда в сопровождении жены и дочерей. Заседания Конгресса происходили в Большом зале Конкордия на Ломбард-стрит. Помещение, светлое, украшенное лепным орнаментом, сдавалось обычно под балы, концерты и вечера танцев. На Конгресс ехали делегаты многих стран мира. В президиуме сидел также и Энгельс. Он был на редкость моложав. С годами лицо его потеряло округлость, и черты несколько заострились, но кожа осталась по-молодому свежей и гладкой. В пятьдесят с лишним лет он все еще сохранил русые волосы, и в рыжеватой бороде и усах не видно было седины. Серосиние глаза блестели задорно. Маркс выглядел значительно старше своего друга. Густые волосы и Бородаева были пушистые и белы, как горные дельвейсы, и резко оттеняли желтовато-смуглый цвет лица. Под чуть припухшими и прищуренными веками от многих бессонных ночей в труде залегли глубокие морщины, и только лоб, веричавый, выпуклый и ясный, оставался молодым, как и неотразимый взгляд. Подавляющее большинство интернационалистов европейских стран и Америки были на стороне Маркса и Ангельса. Недавний делегат Парижской коммуны, чрезвычайно деятельный Лео Франкель, Переводил речи немецких ораторов на французский язык. После торжественной части Конгресс приступил к работе. Предстояла решающая битва между сторонниками Генерального Совета и Альянсом Бакунина. Вождь анархистов, однако, в Гаагу не явился. Доклад Генерального Совета читали по очереди Маркс, Энгельс и другие члены Центрального Органа Интернационала. Он был написан на английском, немецком и французском языках. Так как некоторые делегаты, испанцы, итальянцы, не знали никаких языков, кроме родного, для них был назначен особый переводчик. Если же они обращались с вопросами в ходе заседаний, им нередко отвечали на их языке Маркс и Энгельс. Вопреки проискам бакунистов, Конгресс признал необходимым политическую борьбу и создание пролетарской партии как непременный залог победы социалистической революции. Это решение было включено в Уставе Интернационала и стало законом для его членов. Особая комиссия, выделенная Конгрессом, занялась расследованием подрывной работы бакунистов в Международном товариществе. Неопровержимые доказательства вероломного и раскольнического поведения бакунистов приводились в докладе Энгельса, представленном Конгрессу от имени Генерального Совета. «Впервые в истории борьбы рабочего класса мы сталкиваемся с тайным заговором внутри самого рабочего класса, ставящим целью взорвать несуществующий эксплуататорский строй, а товарищество, которое ведет против этого строя самую энергичную борьбу», — думал Энгельс. Пять выборных членов Следственной комиссии по делу Бакунина работали с вечера до поздней ночи в течение нескольких суток. Им пришлось прочитать множество писем, печатных документов, отчетов, выдержек из книг. Только тогда смогли они прийти к единогласному решению и объявили, что Бакунин действительно виновен, так как пытался разрушить интернационал с помощью беспринципного общества Альянс, стремившегося к расколу и тем самым гибели международного товарищества рабочих. Когда Теодор Куно... Председатель Следственной комиссии объявил на Конгрессе о несомненной виновности Бакунина. Один из анархистов, испанец, опоясанный огненно-красным флагом, бросился к трибуне, выхватил пистолет и со словами «Такой человек заслужил пули!» прицелился в Теодора Куна.